Однажды вечером она сказала, «Представь себе, что я ни разу не была в Бержер. Своди меня туда!» Он колебался одну минуту, боясь встретиться там с Рашелью. Потом подумал, «Ба, в конце концов, я не женат. Если та увидит меня, она поймет, в чем дело, и не заговорит со мной. Притом мы будем в ложе». Еще одна причина побудила его решиться на это — Ему хотелось воспользоваться случаем и предложить госпоже де Морель ложу в театре, ничего за нее не платя. Это явится своего рода уплатой долга. Он оставил Клотильду в карете, а сам пошел за билетом. Он не хотел, чтобы она знала о том, что билет бесплатный. Потом вернулся за ней, и они прошли мимо поклонившихся им контролеров. Фойе, было переполнено публикой. С большим трудом пробравшись сквозь толпу мужчин и проституток, они добрались, наконец, до своей ложи и сели, запертые между молчаливым портером и гудящей галереей. Госпожа де Морель совсем не смотрела на сцену, заинтересованная исключительно проститутками, прогуливавшимися позади их ложи. Она беспрестанно оборачивалась, испытывая желание прикоснуться к ним, ощупать их корсажи, щеки, волосы, чтобы узнать, что это за существа, как они устроены. Вдруг она сказала, «Посмотри, вон та полная брюнетка все время не сводит с нас глаз. Мне сейчас показалось, что ей хочется заговорить с нами. Ты ее заметил?» Он ответил, «Нет, ты, должно быть, ошиблась». Но он уже давно заметил ее». Это была Рошель, бродившая возле их ложи с гневным взглядом и с готовыми сорваться с языка резкими словами. Дюруа только что столкнулся с ней, когда протискивался через толпу, и она шепнула «Здравствуй», многозначительно подмигнув ему, что означало «понимаю». Но, боясь быть замеченным своей любовницей, он не ответил на это приветствие и холодно прошел мимо, высоко подняв голову и презрительно сжав губы. Проститутка, охваченная инстинктивной ревностью, вернулась, снова задела его и сказала уже громче «Здравствуй, Жорж». Он опять ничего не ответил. Тогда, решив во что бы то ни стало заставить его узнать себя и поклониться, она начала ходить взад и вперед позади их ложи, выжидая благоприятные минуты. Как только она заметила, что госпожа де Морель смотрит на нее, она дотронулась до плеча Дюруа. «Здравствуй, как поживаешь?» Но он не обернулся. «Она продолжала, что с тобой? Ты, должно быть, успел оглохнуть с четверга?» Он ничего не отвечал. И сидел с презрительным видом, ясно показывавшим, что он не желает компрометировать себя, даже самым незначительным разговором с этой распутницей. Она засмеялась злобным смехом и сказала, «Ты, видно, онемел? Не откусила ли тебе эта дама язык?» Тогда он сказал раздраженно, с гневным жестом, «Как вы смеете со мной разговаривать? Уходите! Или я прикажу задержать вас!» Тогда она заорала во все горло со сверкающими глазами, «Ах ты вот как! Ах ты негодяй!» Если спишь с женщиной, то, по крайней мере, кланяйся ей после этого. Если ты сегодня с другой, так это еще не причина не узнавать меня. Стоило тебе хотя бы кивнуть мне, когда я проходила мимо, и я бы тебя оставила в покое. Но ты захотел чваниться, погоди же, я тебе удружу. Ах, вот как! Ты даже не считаешь нужным мне кланяться при встрече.